И невольно все крепче и крепче в голове царя укореняется мысль о необходимости покончить со злом, вырвать его с корнем. Но как вырвать? Зло в его же собственной плоти, во всеоружии право искони наблюдаемого, всеми признаваемого, которое он первый обязан не нарушать. Необходимо обойти это право с соблюдением закона и думает об этом царь каждую минуту дома и на работе, в сенате и в избе плотника. Энергический царь никакого дела не любит откладывать в долгий ящик, а тем более такого, которое тяжелым камнем лежало у него на сердце. Между тем сложившиеся политические обстоятельства потребовали его личного присутствия в Копенгагене, Амстердаме и Париже. Но как уехать и оставить дома в среде крамольников человека, которого могут поставить против него? По опыту, по бывшим стрелецким бунтам, он знал, на что способны его бородатые враги в его отсутствие. Правда, во главе этих бородачей неопасный человек, его сын, уже заявивший письменно желание отказаться от престола. Но такое желание далеко еще нелегально обязательно, да при том же оно не мотивировалось такой причиной, которая бы послужила достаточным основанием к отречению. Царю необходимо было заручиться ясным и положительным заявлением сына о полнейшей его неспособности, так как при таком только сознании все дальнейшие меры получали форму права. И вот, собираясь в дорогу, государь снова пишет письмо к сыну, В котором откровенно высказываются его взгляды и все его беспокойства. Он писал Последнее напоминание еще Понеже за своею болезнью доселе не мог резолюцию дать, ныне же на он и ответствую Письмо твое, на первое мое письмо я вычел, в котором только о наследстве воспоминаешь, и кладешь на волю мою то, что всегда и без того у меня а для чего того не изъявил ответу, как в моем письме? Ибо там о вольной негодности и неохоте к делу написано много более, нежели о слабости телесной, которую ты только одну воспоминаешь. Также, что я за то столько лет недоволен тобою, то все тут пренебрежено и не упомянуто, хотя и жестоко написано. Того ради рассуждаю, что незело смотришь на отцово прощение» что подвигло меня сие остатнее писать, ибо когда ныне не боишься, то как по мне станешь завет хранить? Что же приносишь клятву, тому верить невозможно для вышеописанного жестокосердия. К тому же и Давидово слово «всяк человек — ложь». Так уж, хотя бы истинно хотел хранить, то возмогут тебя склонить и принудить большие бороды, которые ради униятства своего, ныне не авантажа обретаются, которым и ты ныне склонен зело. К тому же, чем воздаешь рождение отцу своему, помогаешь ли в таких моих несносных печалях и трудах, достигши такого совершенного возраста, ей, Николи? Что всем известно есть, но паче ненавидишь дел моих, которые я для людей народа своего, не жалея здоровья своего, делаю, и, конечно, по мне, разорителем он их будешь. Того ради так остаться, как желаешь быть, ни рыбою, ни мясом, невозможно, но или отмени свой нрав и нелицемерно удостой себя наследником, или будь монах, ибо без всего дух мой спокоен быть не может, а особливо, что ныне мало здоров стал» на что по получении сего дай немедленно ответ или на письме, или самому мне на словах резолюцию. А будет того не учинишь, то я с тобой как с злодеем поступлю». Страшное слово о злодействе выговорено и выговорено с той же грубой откровенностью, с какой Петр не стеснялся высказываться. Письмо отца застало сына в постели, тогда как на рождественские праздники Царь по совершенном выздоровлении стал выходить, сын наоборот, заперся в своем дворце, перестал вовсе показываться и притворился больным. Только по ночам, закутавшись в теплую шубу и закрыв лицо, он выходил повидаться с своей афросинюшкой, которой привязывался все больше и больше, и которую не видеть несколько дней сделалось для него невозможностью.